Глава шестая. «Вороний дуб». «Ваши проблемы с памятью, леди Летиция, начинают меня беспокоить. Третий раз повторяю. Мы едем домой». «Странно. Я думала, вы некромант, а не лесник». Съязвила в ответ. «Прикажите своему вознице остановить экипаж». «Нет», — твердо сказал некромант. «Тем более этот лес — плохое место для прогулок». Я отвернулась к своему окошку. За стеклом мелькали бурые стволы елей, вязов и дубов. По земле расстилалась пышная бахрома папоротника. То тут, то там разноцветными лужицами мелькали кустики лютиков, гречавки и душицы. Лес как лес. Понятия не имею, что вы задумали. Я старалась говорить спокойно, хотя признаться и начала терять уверенность в собственных словах. «Но вечно удерживать меня в плену у вас не выйдет». «Согласен. Мы вместе чуть больше часа, а я уже устал. Не слишком ли вы молоды для деменции? Напомнить, кто кого потащил к алтарю?» «Если вам станет легче, знайте. Я уже жалею. И с каждой секундой все сильнее». «А по вашей ехидной улыбочке и не скажешь», — выдавила я и снова отвернулась к окошку, всем своим видом давая понять, что больше участвовать в обмене колкостями не собираюсь. Следовательно, что бы он ни сказал, последнее слово останется за мной. «Хорошо, предположим, вы добились своего. И? В чужом городе, без денег, в легком праздничном платье. Хоть убей, не пойму, чем вас так прельщает перспектива кормить с собой гостиничных клопов. Хотя бы тем, что они крошечные и, в отличие от вас, молчат», — собиралась возразить я, но прикусила язык. По сути, он был прав». Только сейчас заметила, что моя сумочка, куда я утром сложила полезные мелочи и деньги, куда-то испарилась. Видимо, бронила в суматохе. Проклятье. Единственный человек, у которого я сейчас могла бы попросить в долг, с самодовольной ухмылкой сидит рядом. И, учитывая обстоятельства, вряд ли у него можно перехватить парочку золотых до стипендии. А подвергать себя опасности и терпеть лишения, шатаясь по улицам незнакомого города, я тоже не стану и, кажется, он это прекрасно понимает. Был бы некромант порядочным человеком, я бы могла возвать к его совести, но, кажется, здесь ей и не пахнет. В экипаже повисло напряженное молчание. Тем временем деревья стали редеть. В окне мелькнул указатель на вороний дуб. Я уже не сомневалась, что это и есть место назначения. Тот самый дом мысленно передразнила Гловера. Хорошо хоть не назвал свое пристанище кладбищенское тишь» или «мрачный склеп» его наглейшества. Вскоре показался и сам дуб, который, похоже, дал дому такое странное название. Приметное дерево стояло сразу за свежеокрашенными воротами. Вековой гигант с всклокоченной кроной был облеплен вороньими гнездами, точно дикарка-бусами. Некромант прошептал заклинания, и ворота отворились. Мы выехали на ухоженную подъездную аллею, переходящую в парк, за которой бледнел приличных размеров дом. Я старалась не таращиться в окно так явно, но то и дело искоса поглядывала на открывающуюся картину. Отнюдь не это я ожидал увидеть. Домик в глуши оказался изящным старинным особняком с асимметричной крышей, украшенной цилиндрическими шпилями с кружевной лепниной. Прямо к торцевой стене была пристроена огромная стеклянная оранжерея с широкими арочными дверями. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что в следующую секунду некромант обратился ко мне. «Мне кажется, или вы ожидали увидеть здесь кладбище?» Я не стала отвечать на этот выпад, потому что Гловер словно прочел мои мысли. «Пусть он и новориш, но, похоже, не лишен вкуса» но в этом я не призналась бы ему ни за какие коврижки. Экипаж остановился. Некромант вышел и предложил мне руку. Где была его вежливость еще час назад? Там, у алтаря. Демонстративно увернувшись, я подобрала юбки и спрыгнула на землю. Мужчина со вздохом закатил глаза и кивком головы указал мне на парадную дверь, мол, следуйте за мной. Ничего другого мне не оставалось. Оглянувшись, я увидела, как у мертвия в маске вылезло с места возничего и принялось покачиваться туда-сюда, будто косточки разминала. Бр! Прибавила шагу и лишь чудом не врезалась в спину некроманта, когда тот остановился перед дверью, украшенной молоточком с вороньей головой. Мы оказались в просторном холле, широкой лестницей, ведущей на второй этаж. И распахнутыми витражными дверями, за которыми пряталась уютная гостиная со светлой мебелью и резным камином в обрамлении книжных шкафов. Несмотря на элегантное убранство и внешнее благополучие, на меня точно холодом повеяло. В доме было пусто. Нас никто не встречал. Не было ни дворецкого, ни экономки, да и вообще слуг. Я вдруг осознала, что осталось с некромантом один на один. В храме были люди в экипаже хотя бы нежить, а здесь никого. Что в голове у этого человека? Принудил выйти замуж, утащил на край света, а если он захочет, так сказать, окончательно закрепить брак? Оставалось надеяться, что все же нет. Вряд ли я физически смогу противостоять воле этого мужчины. Я принялась лихорадочно вспоминать, чему нас учили в академии на практике по защите от порождений тьмы. Конечно, это все больше относилось к полуразумным видам типа троллей, болотников и гидр, но за неимением ничего другого придется действовать по инструкции. Как там было? Главное не выглядеть жертвой. Лучше самой оказаться хищником, охотником, стать хозяйкой положения. И я выдохнула, стараясь расслабиться, и прошлась по холлу. Крутанулась, осмотрелась. Остановила взгляд на картине с лесным пейзажем, висевшей над антикварным комодом, и подсокала языком, точно прицениваясь. Оглянулась на некроманта, подняла бровь, мол, неплохо-неплохо. «У вас определенно есть вкус», — резюмировала я, и прежде чем он успел себе что-то возомнить, добавила. «Какой?» — это уже другой разговор. Последнее я сказала вполне искренне, поскольку на картине стоило немного к ней присмотреться, Меж стволов угадывались синеватые лица упырей. Самодовольная улыбочка Гловера завяла, не успев распуститься. Похоже, мне удалось сбить его с толку. А молчание — хороший знак. Наверное. Хотелось бы верить, что я все делаю правильно. Тролль, волколак, некромант. С агрессивными видами только так. Продолжаем закреплять достигнутое. Могу я увидеть свою спальню? Последние два слова специально выделила интонацией, чтобы до него дошло. Ночевать с ним в одной кровати никто не намерен. «Конечно, но я думал, что сперва мы отпразднуем...» Под моим взглядом он насекся и исправился. «Точнее, устроим семейный ужин». «Какой-какой ужин?» — уточнила я, вложив в голос всю холодность. «Просто поедим. Так нормально?» — сквозь зубы сказал он. «Вполне. Только есть я буду у себя. Вы же в курсе, что у леди должны быть собственные апартаменты?» «У такой, как вы, даже отдельный гостевой домик». Зря не согласился, когда поместье реставрировали. Архитектор очень советовал. Только пришлось бы внести маленькие правки. Вместо прудика — ров с крокодилами и подвесной мост, который бы управлялся только с моей стороны. «Смешно». Я наигранно улыбнулась и картина всплеснула руками. Пока другие амбициозные мужчины думают, как покорить мир, вы упиваетесь победой над девушкой, попавшей в беду». «Леди Летица, придите в себя. Я лишь предложил вам поесть», — холодно возразил некромант. «Напомните, где вы учитесь?» «В Академии Святой Епифании Исцеляющей. А что?» «Надо было в театральный поступать». «Словосочетание обратно пропорционально вам о чем-нибудь говорит?» «Конечно. В таком случае не понимаю, почему до вас не доходит, что ваша манера задавать не относящиеся к делу вопросы и извить мой адрес уже давно перестала быть забавной. Все это выглядит довольно жалко». «Когда получите первое место на конкурсе злых языков, помните, я в вас верил». «Так себе компенсация за вынужденный брак», — буркнула в ответ. Некромант начинал закипать. В воздухе повисло напряжение, как тогда, в храме, когда он выпустил аниму. Краем глаза я заметила, как мраморная подставка для зонтиков пугливо зашагала в сторону двери, неуклюже переступая точеными ножками. «Бросьте, вы же не думали, что вам все сойдет с рук?» — раздраженно заявил Гловер. Он повернулся в сторону двери и жестом остановил побег зонтов. Вид у некроманта был мрачный, но, судя по тому, как побледнело его лицо, он старался взять себя в руки. «А меня уже было не остановить. Меня трясло от негодования и напряжения. И плевать, даже если он своими некроманскими штучками решит развалить весь дом». «Опять вы за свое? Не надоело сыпать загадочными обвинениями? Я не понимаю их смысл, но такое объяснение вас вряд ли устроит». «Вы очень наблюдательные». Отрезал он. «А вы нет, иначе давно поняли бы, что ответом на все ваши ехидные подозрения в коварном сговоре с таинственными «ними» может быть только раздражение. И пока мы не растеряли в этом бестолковом разговоре последние крупицы приличия, прошу, пусть кто-нибудь из вашей прислуги, если она у вас вообще есть, покажет мне мою комнату. Хочу отдохнуть, прежде чем решу, что делать дальше. «Вам нужно...» «Просто признаться», — прорычал некромант. «Прекрасно. Продолжайте в том же духе. И тогда в графе «Причина расторжения брака» я укажу «Разговаривает с голосами в своей голове». Повисла пауза. Гловер молчал, но по выражению лица было видно, в его бестолковой черепушке идет какой-то мыслительный процесс. Я стояла, переминаясь ноги на ногу, снидаемая тревогой» идите за мной». Выдал, наконец, он. «Я покажу вам комнату. Предлагаю немного успокоиться и прояснить все недоразумения за ужином».